Я обещал рассказать о пятой технике активного слушания. Она называется «Подведение промежуточных итогов». В каких случаях применяется? Техника применяется в сложных переговорах, и в которых обсуждается многопараметровое соглашение. Ну, соглашение там не просто, там, только цена, да? вот, не знаю, сроки поставок, там ассортимент. Ну, вот. разные бывают ситуации, так называемые многопараметровое соглашение. Что бывает, что тот, кто, ну как бы продающая сторона, да, предлагающая что-то, довольно четко держит структуру переговоров, четко фиксирует все требования другой стороны. И в итоге обсуждений, то есть этап ориентации, когда обсуждаются интересы какие-то, да, цели формулирует то предложение, которое реально учитывает интересы второй стороны. Но проблема в том, что та сторона не настолько четко структурировала собственные требования. Ну вот я как бы что-то излагаю, говорю, вы фиксируете, но у меня этой четкой фиксации нет. У меня есть некая хотелка в голове, такая совокупная. И к чему это приводит? Когда вы делаете презентацию, да, мне, то я могу ее отвергнуть, потому что для меня не очевидно, что то, что вы мне предложили, соответствует моим интересам. Казалось бы, я сам этого хотел, но у вас четкая структура есть, а у меня ее нет. Такая ситуация довольно часто возникает. А поэтому, как выполняется техника подведения промежуточных итогов? Допустим, на каком-то моменте мы говорим, «Дмитрий, а не будете ли вы возражать, если я сейчас попробую для себя структурировать ваши требования, а вы проверите, все ли я учел. Вот такая обратная связь. И я говорю, если я правильно понимаю, то в первую очередь вас интересует вот это. Второе ваше требование – так. Третье – вот это. Четвертое – вот это. Идея сама понятна? И э, при выполнении этой техники – Неплохо бы использовать визуальное сопровождение либо в виде флипчарта, либо, как минимум, листка четвертой бумаги. Вот почему на сложных переговорах неплохо иметь при себе, например, цветные маркеры соответствующего качества. Да? И уметь ими пользоваться. То есть очень хорошо помогает так называемая визуализация. Флипчарт есть не везде, а, собственно, бумага четвертая есть везде. Если у вас, кроме ручки за 10 рублей, есть. Например, набор неплохих маркеров, там любой уместной фирмы, да, то вы достаточно убедительно выглядите. Там 1, 2, 3, 4. Оп! Ну, цветное всегда красиво. Да, это так, профессиональный вариант. Вот такая техника. И после того, как вы получаете соответствующее подтверждение или коррекцию, вы уже делаете презентацию. Понятно, что это может быть разделено по времени, как я уже говорил, там в один день происходит одно, в другое, другое, но в принципе логика такова. Не делайте презентацию, пока вы не сверили требования той стороны. Какие дополнительные возможности дает такая техника? Значит, Мы можем уточнить приоритеты. Бывает так, что требования являются несколько взаимоисключающими. И тогда необходимо понять, для вас важнее, там, не знаю, малая стоимость ремонта или срок поставки, или цена, или там, не знаю, еще что-то, да, там, или... То есть, зависит, конечно, что вы обсуждаете, но не всегда параметры сделки могут быть равнозначными. И когда их несколько, очень полезно уточнить, что для вас важнее, там, да, вот это, это. Ну, понятно, что человек может ответить, мне все одинаково важно, и тогда наша задача – показать, что, ну, например, требования являются противоречивыми. Просто, например, если э, вы настаиваете, чтобы этот продукт при, там приходил через неделю, то нам придется использовать экспресс-доставку. Стоимость экспресс-доставки там на 20% выше стоимости обычного крейсерского рейса. Поэтому в этом случае будет вот так. Поэтому если вы считаете, что это важно, то тогда нам придется немножко поработать с ценой. Мы постараемся добиться скидки от транспортной компании, но на всякий случай я предупреждаю, что цена может быть выше. Понимаете, что очень важно, у партнера по переговорам всегда могут быть так называемые несуразные требования, да, хочу все и лучше. Наша же задача показать, э, не спорить с ним, да, и не говорить, что это нереально, а вместо того, что это невозможно, или это неправильно, или так не может быть, указывайте факты. Факты всегда убедительные мнения. Ну, человек говорит, вот мы хотим, чтобы цена осталась такая же. Да, и при этом вот скорость, вот скорость доставки была такая же. Ну, спрашиваем, правильно я понимаю, что вы хотите, чтобы мы взяли на себя еще, еще и экспресс-доставку? Да, мы бы хотели. Ну, в этом случае можно на этом месте торговаться, да, можно сказать, а почему вы считаете, что мы должны взять это на себя, давайте, может быть, разделим все-таки пополам эту историю. Ну, то есть появляется некая форма диалога. Понятно, что... Легче всего провести переговоры, отдав человеку все, что он хочет. Но при этом можно остаться без прибыли. Значит, когда мы указали на противоречие, мы можем подвергнуть сомнению то требование, которое не выглядит очевидно. Ну, понятно, что способность наша к аргументации, безусловно, зависит от того, насколько мы вообще в курсе того, что происходит. Если мы хорошо знаем механику ценообразования, возможности наши, альтернативные, то мы можем и вести хорошо диалог на эту тему. Сама суть техники активного слушания понятна? То есть подведение промежуточных итогов. Да? Мы, перед тем, как презентовать, мы структурируем все обсуждающиеся вопросы да, и только потом вносим предложение. Опять же у нас появляется возможность, вот посмотрите, вот таким вот пунктом нашего предложения мы решаем вот это требование. Благодаря тому, что у нас есть вот это, мы удовлетворяем требование вот такое. Ну и наконец, вот ключевой момент вот это, посмотрите, как мы это решаем. О, вот теперь сомкнулось. Человек видит свои требования, человек видит вашу презентацию. Все, вы победили. Ну, примерно вот такая история. Да? Это техники активного слушания. И еще раз подчеркну, что они на естественном блоке обычно не стоят, да, на правом полушарии от природы. именно надо учиться пользоваться. Что еще я рекомендую? Техники активного слушания предпочтительны тогда, когда нужно получать информацию. Вот на стадии ориентации есть место, где мы получаем информацию, да, и есть место, например, когда нам нужно корректировать картину мира собеседника. Вот при получении информации лучше использовать техники активного слушания, потому что они более мягкие, такие более располагающие, да, и таким образом человек как-то так свободнее разговаривает, раскрывая перед нами Собственно, свои карты. Ну, конечно, бывает всякое. Там нам мне иногда говорят, ну вот, никто нам ничего не будет рассказывать. Я говорю, коллега, понимаете, я с трудом все представляю переговоры, где нам ничего не говорят, а только вот ведут себя как на допросе. Значит, скорее всего, вам просто не удалось себя продать или вообще разговариваете не с тем человеком. Как я уже говорил, нельзя вести переговоры из унизительного положения. Это не переговоры, а капитуляция называется, да? А это совсем другая история. Переговоры предполагают, что мы не боимся потерять клиента. Те, кто боится терять клиента, те сразу все ставят в положение дойной коровы, их выжимают досуху и выбрасывают. Тогда просто полная капитуляция, собственно, это уже не переговоры, да? это уже совсем другая история. А переговоры предполагают, что мы ведем разговор на равных. Мы понимаем, что продавец никак не находится в более выгодном положении, чем покупатель, и покупатель не находится в более выгодном положении, чем продавец. То есть идет некая взаимная нужность. Очень часто наши партнеры считают по-другому. Наша задача убедить их в том, что они не совсем правы. Ну как, убедить? Своим поведением. Я уже показывал вчера тактики, да, как вот это делается, когда там нам говорят, вот мы вам не будем отвечать на вопросы, хотим ответить от вас. Всегда можно спросить, а почему вы считаете, что это уместно. Или правильно я понимаю, что вы отказываетесь от открытого диалога. А могу ли уточнить, в связи с чем вы выдвигаете такое требование? Возвращаясь к тому, о чем мы уже немножко говорили, нам полезно вспомнить. В любой момент любой человек может нам сказать «нет», то есть послать. Я вам на любую вашу фразу могу сказать «пошел вон». Правильно? Поэтому пытаться найти ту фразу, на которую никто не найдет, как сказать «пошел вон» – вообще бесполезная история. Единственный выбор – не бояться этого. А... Вести себя так, чтобы человеку более захотелось сказать да, чем сказать нет. При этом понимаю, в любой момент любой человек может сказать нет. Ничего страшного в этом нет. Он может сказать нет, он может сказать, все переговоры окончены. Может, он это может сказать в любую секунду. Потому что очень часто, когда в практических работах, в кейсах каких-то, да, вот кто-то из партнеров выбирает позицию, я сейчас буду все время говорить нет. Ну, вот я ему говорю: скажите, пожалуйста, а могу ли я узнать, с чем вы выдвигаете такое требование? Нет, не можете. Правильно понимаю, что вы отказываетесь объяснить причины, по которым вы выбрали такую позицию? Да, отказываюсь. Скажите, пожалуйста, а могу ли уточнить, в связи с чем тогда связана сама организация нашей встречи? Нет, не можете. Ну, теоретически, конечно, можно предположить ситуацию, в которой партнер ведет себя таким образом. На практике я, правда, с такими ситуациями не сталкивался лично, да, но я готов допустить, что такая ситуация имеет место. Теперь можно ее подкошмарить, мы обязаны заключить именно сделку с этим клиентом, у нас абсолютно нет никаких вариантов, сзади меня в спину наставлен пистолет, ребят, что делать в этой ситуации, вешайтесь, ну, потому что я не знаю, что с ней делать, да? потому что вот я называю называю закошмаренная ситуация, да, когда наш контрагент полный кретин, у нас нет другого выхода, с моим руководителем невозможно договориться, И вообще, всё, моя жизнь моих близких поставлена на карту. Хочется спросить, как вы оказались в этой гадости? Это, знаете, такая есть история из беседы с мастером восточных единоборств, когда молодой ученик решил его подколоть и говорит, «А, вот вы тут рассказываете про там, всякий кунг-фу, да, что вот так вот. А вот что вы будете делать, если вы на горной тропе, окажетесь спиной, значит, спиной к, этой, к стене, с одной стороны будет обрыв, а другой – человек с пулеметами?» Тот говорит, «Не понимаю. Что вы не понимаете? Я не понимаю, что я там делаю». <свят> да, то есть, я там не окажусь, да, <свят> вот, то есть, если человек вменяемый, то он просто не попадет в такую ситуацию, вот, совершенно дебильную, потому что, а что делать в такой ситуации? Ничего, конец. Помните, как кто вы, смерть твоя, ну и что, ну и все. <свят> то есть, действительно, я готов допустить, что в некоторых сложных конфигурациях может быть пиковая ситуация. Что с ней делать? Плюньте на нее и не участвуйте в ней. А если я не могу, так и плохо, как говорят мои родной здесь что я могу на это ответить, да? Но ну, если вот так мы не пытаемся уж совсем густо раскрасить ситуацию, то в остальных случаях большинство людей, как я уже говорил, вполне вменяемы. Если вести себя правильно с ними, можно разговаривать. А искать техники, работающие на 5% клинических идиотов, просто нет никакой необходимости, с ними проще не работать. А если нам кажется, что все мои клиенты или партнеры клинические идиоты, желательно провериться самому. Да, и так в разбавку есть тоже один хороший анекдот, когда больной приходит и говорит, доктор, скажите мне честно, сколько мне осталось жить? Говорит, странный вопрос, а почему вы так... Я знаю, что я смертельно болен. А на каком основании вы сделали такую вывод? Знаете, говорит, я куда к себе не прикасаюсь, чувствую дикую боль. Ответ, батенька, у вас сломан палец, все проще. Да, так вот, ну это такие анекдоты, показывающие, что если вот так вот все вокруг, то посмотри на себя в первую очередь. Да, значит, уже виноваты не другие. И все, заканчивая с нашими анекдотами, это тоже из истории, там, когда большому боссу на мобилу звонит охранник и говорит, шеф, вы где сейчас едете? Ну, условно, в районе там, Новокудринской. А вы знаете, говорит, я получил сообщение, что там какой-то кретин едет против движения, совершенно не уступая дорогу. Говорит, если бы один их здесь сотни. да? Так что вот, понимаете, если нам кажется, что их здесь сотни, то в первую очередь проблема, скорее всего, лично наша. И никакие переговорные техники не помогут, нужен психоанализ. Во всех остальных случаях люди вообще замечательные, просто иногда ошибаются в выборе целей и средств. И с ними можно вести переговоры.